Глава 18. Тишина конференц-зала Министерства давила на присутствующих, требуя полного подчинения. Антон Геннадьевич Длинноперов восседал во главе огромного стола из красного дерева, отполированного до блеска. Лица чиновников отражались в нем размытыми пятнами. Строгий черный костюм поглощал приглушенный свет хрустальных люстр, делая фигуру еще более внушительной. Никто не смел кашлянуть, пока Антон Геннадьевич методично перелистывал страницы доклада о региональном развитии. В воздухе стоял запах дорогих духов, смешанный с ароматом свежезаваренного кофе. Молчаливые помощники разлили его по фарфоровым чашкам. Бумаги лежали в идеальном порядке, папки расставлены точно по линейке. Хрустальные бокалы для воды отражали свет, бросая на стены причудливые блики. Длинноперов поднял глаза от бумаг, и все присутствующие замерли. Взгляд скользил по лицам чиновников медленно, с механической точностью, условно сканер. Ни один мускул на бледном лице не дрогнул, когда Антон Геннадьевич заговорил. «Господа!» Голос звучал удивительно мягко, но в этой мягкости таилась сталь, заставляющая слушателей выпрямляться. «Мы собрались, чтобы окончательно утвердить распределение бюджетных средств по программе развития северных регионов. Полагаю, все ознакомились с предложениями». Это не было вопросом, но вокруг стола прокатилась волна кивков. Чиновники в темно-синих и серых костюмах смотрели на длинноперого с плохо скрываемым страхом, смешанным с раболепным уважением. Группа мелких хищников в присутствии более опасного зверя, вынужденных демонстрировать покорность. Заместитель министра, мужчина с аккуратно подстриженной седой бородкой, осторожно прочистил горло. Антон Геннадьевич, если позволите, я хотел бы обратить внимание на пункт 4, касающийся распределения средств между Мурманской областью и Республикой Карелия. Длинноперов медленно повернул голову, движение было плавным, почти нечеловеческим. «Продолжайте, Виктор Павлович». Антон Геннадьевич произнес это так тихо, что заместитель невольно подался вперед. «Сумма, выделенная на инфраструктурные проекты в Карелии, кажется...» Виктор Павлович замялся, подбирая слова. «Несколько избыточный, учитывая текущие потребности региона». По залу пробежал едва заметный шепот, тут же стихший под тяжелым взглядом длиноперова. Пауза затянулась настолько, что заместитель министра нервно поправил галстук. Ваше беспокойство, понятно, Виктор Павлович! Наконец отозвался длиноперов. Губы загнулись в подобие улыбки, но не затронувший глаз. «Однако я должен напомнить, что стратегическое значение Карелии для нашей национальной безопасности существенно выше, чем отражено в открытых документах». Жест рукой, выверенный, словно продуманный заранее. «У каждого из вас есть папка с грифом «Совершенно секретно». Откройте ее, пожалуйста». Шорох бумаги нарушил тишину. Восемь человек одновременно потянулись к кожаным папкам. Внутри оказались тонкие документы, напечатанные на особой бумаге, защищенной от копирования. Лицо чиновников становилось серьезнее по мере чтения, а взгляды говорили. Содержание превосходило ожидания. Женщина с идеально уложенными седыми волосами, сидевшая ближе всех к Длинноперову, подняла глаза от документов. «Антон Геннадьевич, это…» Ирина Викторовна запнулась, обычно уверенный голос дрогнул. «Эти данные подтверждены?» «Полностью, Ирина Викторовна». Длинноперов слегка наклонил голову. «Исследования проводились на протяжении последних трех лет лучшими специалистами. Теперь вы понимаете, почему финансирование должно быть распределено именно так, как предложено в основном документе». Чиновники продолжали изучать секретные материалы, но теперь позы выражали покорность. Какие бы сомнения ни оставались, их предпочитали держать при себе. Длинопёров наблюдал с холодным удовлетворением хищника, контролирующего территорию. Антон Геннадьевич поднял руку, и помощник в сером костюме мгновенно возник рядом с графином воды. Он не взглянул на подчиненного, когда тот наполнил бокал. Помощник двигался почти так же механически. Оточенные жесты, никаких лишних движений. Взгляд в одну точку. «Если больше нет вопросов!» Длиноперов обвел взглядом притихших чиновников. «Предлагаю перейти к процедуре подписания документов». Все послушно кивнули. В зале установилась атмосфера напряженного ожидания. Помощник беззвучно двигался вокруг стола, расставляя перед каждым участником совещания экземпляры постановлений, требующих подписи. Длиноперов наблюдал с выражением скуки. Но в глазах время от времени вспыхивали странные искры. Слишком яркие, слишком резкие. «Начнем с вас, Ирина Викторовна», – произнес Антон Геннадьевич, когда все было готово. «Как представитель Министерства финансов вы должны поставить подпись первой». Женщина поднялась, забрала с угла стола шариковую ручку. Рука слегка дрожала при подписании. Затем передала ручку следующему чиновнику, и церемония продолжилась. Каждый из присутствующих по очереди подходил к длинаперову брал у предыдущего ручку, оставлял автограф и отходил, уступая место следующему. Наконец, когда все подписи были собраны, Длиннаперов сам взял ручку. Посмотрел на документы с выражением холодного удовлетворения. «Что ж, господа!» «Поздравляю всех нас с успешным завершением многомесячной работы», сказал Антон Геннадьевич, поднося ручку к бумаге. «Этот проект станет...» Что-то изменилось. Рука, длинноперого державшая ручку, замерла в нескольких сантиметрах от документа. Лицо, секунду назад бесстрастное, вдруг исказилось в гримасе недоумения. Шариковая ручка выскользнула из пальцев и упала на стол. На белоснежной бумаге осталась тонкая синяя черта. «Антон Геннадьевич!» Неуверенно произнес один из чиновников. Длинноперов не ответил. Правая рука медленно поднялась к горлу, пальцы сжались, будто пытаясь удержать что-то ускользающее. Глаза расширились от изумления и страха. Эмоции, которые никто из присутствующих никогда не видел на этом лице. «Вам нехорошо?» Ирина Викторовна приподнялась со своего места. «Может быть, воды?» Длиннаперов хотел что-то ответить, но из горла вырвался лишь хриплый клокочущий звук. Тело дернулось в кресле, спина выгнулась дугой. Теперь обе руки сжимали горло. Ногти впивались в кожу с такой силой, что на воротничке, идеально белой рубашки, появились крошечные красные пятнышки. «Господи, у него приступ!» Воскликнул заместитель министра, поднимаясь на ноги. «Вызовите медиков!» Помощник бросился к телефону, но замер на полпути, когда по конференц-залу пронесся странный звук – низкий вибрирующий гул. Звук исходил от самого длины Пёрова, от тела, которое теперь содрогалось в конвульсиях. Все в помещении остановилось, время замерло. Затем что-то произошло с пространством вокруг длины Пёрова, Исказилась, нарушилась, разделилась. Сквозь кожу начал пробиваться свет, не золотистый или теплый, а холодный, серебристо-голубой, пульсирующий. Сначала свет просвечивал тонкими нитями, как вены под кожей, но с каждой секундой становился ярче. Вены на руках и шеи вздулись, но вместо крови в них текло жидкое голубоватое пламя. «Что происходит?» Прошептал кто-то, голос дрожал от ужаса. Глаза длиноперово закатились, показывая только белки, которые тоже начали светиться этим жутким потусторонним светом. Рот открылся в беззвучном крике, обнажая зубы, неожиданно острые и слишком многочисленные. Кожа на лице натянулась, став похожей на тонкую пленку, сквозь которую просвечивало нечто, не имеющее ничего общего с человеческим черепом. Первым из ступора вышел помощник длинноперого. Несколько неуверенных шагов назад, затем разворот и бросок к двери. К примеру, тут же последовали остальные. Стулья с грохотом опрокидывались, бумаги разлетались. Хрустальные бокалы падали со стола, разбиваясь в дребезги о паркет. Ирина Викторовна, пытаясь отскочить от стола, запуталась каблуком в ковре и упала. Крик прорезал воздух, когда женщина увидела как кожа на лице длинноперого начинает трескаться. Сквозь трещины сочился серебристо-голубой свет, превращая лицо в жуткую светящуюся маску. «Помогите мне!» – закричала Ирина Викторовна, пытаясь подняться. Один из помощников, молодой человек, которого сковал ужас, наконец очнулся, подбежал к ней и помог встать на ноги. Вместе они поспешили к выходу, где в дверях уже образовалась давка. Все пытались выбраться из конференц-зала как можно скорее. Длиноперов, или то, что когда-то было им, сейчас скорее напоминал сломанную куклу. Тело выгибалось под неестественными углами, суставы выворачивались, ломая кости с сухим треском. Но самым жутким было то, что сквозь разрывы в коже проглядывало нечто абсолютно не похожее на человеческую плоть. Черное, блестящее, покрытое странными узорами, напоминающими иероглифы. Последней из зала выбежала молоденькая стенографистка, чей блокнот остался лежать на столе. Бросила последний взгляд на то, что происходило с Длинноперовым, и этот образ навсегда запечатлелся в памяти. Тело Антона Геннадьевича теперь полностью распадалось. Кожа отслаивалась крупными кусками, обнажая не мышцы и кости, а нечто, похожее на перепончатые крылья насекомого, сложенные в невообразимую фигуру. Глаза превратились в два огромных светящихся шара, в которых плясали языки синего пламени. Рот растянулся до неестественных размеров, и из него вырвался звук. Ни крик, ни рёв, а нечто среднее между жужжанием гигантского насекомого и скрежетом металла по стеклу. Нет. То ли прохрипел, то ли прожужжал долиноперов, пытаясь произнести какое-то слово. Но все, что вылетало из этого кошмарного рта, было похоже на язык, не предназначенный для человеческого слуха. А потом свет, пульсировавший внутри, достиг невыносимой яркости. На долю секунды силуэт Адриноперова стал похож на абстрактную скульптуру из чистого голубого пламени, застывшую в момент взрыва. Вспышка была такой яркой, что осветила весь конференц-зал ослепительным синим светом. А когда она угасла, от Антона Геннадьевича Адриноперова не осталось ничего, кроме пустого костюма, сидящего в кресле, и горстки серой пыли, рассыпанной по столу и ковру. В коридоре за дверями конференц-зала столпились бледные дрожащие чиновники, не смевшие вернуться внутрь. Никто не мог объяснить, что произошло. Никто не хотел даже пытаться. В глазах читался первобытный ужас. Ужас человека, столкнувшегося с чем-то, что не должно существовать в мире людей. Частный самолет Георгия Савельевича Ордынцева коснулся бетонной полосы закрытого правительственного аэродрома в 40 километрах от Москвы. Серое утреннее небо давило на землю. Ордынцев сидел неподвижно в мягком кожаном кресле, не вызывая ни малейших признаков усталости после ночного перелета. Только в глубине глаз, ставших непривычно теплыми карими, а холодными, почти стальными, читалась ярость. Древняя, терпеливая, смертельно опасная. Когда трап опустился, министр спустился по нему с размеренной элегантностью. Ни спешки, ни колебания. Черный «Мерседес» с затемненными стеклами ждал у края взлетной полосы. Водитель стоял на вытяжку рядом с открытой задней дверью. Ордынцев не удостоил человека даже взглядом. Скользнув мимо в салон автомобиля с грацией, слишком совершенной для существа в человеческой оболочке. «В министерство!» – коротко бросил он, когда водитель занял свое место. Машина тронулась, выезжая на пустое шоссе. Орденцев смотрел в окно на проносящиеся мимо подмосковные пейзажи, но видел совсем другое – руины своих планов, выстраиваемых десятилетиями, столетиями. План, который должен был увенчаться триумфом в Стрептопенинске. Ритуал трех невест. Венец многолетней работы разрушен. Антон Геннадьевич исчез. Сотни лет подготовки уничтожены за одну ночь. Ордынцев не позволил ни одной эмоции отразиться на лице. Контроль – это все, что имелось. Все, что культивировалось веками. Даже сейчас, когда внутри бушевала ярость настолько древняя и сильная, что могла бы испепелить целые города, внешняя оболочка оставалась безупречной. Идеально выглаженный темно-синий костюм, ни единой морщинки на белоснежной рубашке. Серебристые волосы уложены так, что даже ночной полет не смог нарушить их порядок. Ордынцев достал из внутреннего кармана золотые карманные часы. Древний артефакт, на циферблате которого, помимо обычных стрелок, двигались другие, отмеряющие время совсем иначе. Откинул крышку и вгляделся в сложный механизм. Маленькая стрелка цвета запекшейся крови дрожала, указывая на символ, похожий на перевернутую восьмерку. «Времени достаточно», – прошептал ордынцев сам себе, захлопывая крышку часов резким движением. Достаточно для того, чтобы все исправить. Водитель не слышал этих слов, но ощутил внезапную волну холода, прокатившуюся по салону автомобиля. Пальцы крепче сжались на руле, костяшки побелели, а по спине пробежала дрожь, какую испытывает любое живое существо, оказавшееся слишком близко к совершенному хищнику. Московские улицы были запружены утренним потоком машин, но «Мерседес» двигался по ним с неестественной легкостью. Через час автомобиль остановился у величественного здания Министерства, монументального сооружения из стекла и бетона, чьи окна отражали серое небо, придавая всему строению холодный, отчужденный вид. Ордынцев вышел из машины и на секунду задержал взгляд на верхних этажах, где располагался кабинет. Даже отсюда ощущалось нечто неправильное. Тонкие нити энергии, пронизывающие здания, вибрировали иначе, чем обычно. Что-то произошло в отсутствии министра. Что-то очень серьезное. Служебный вход открылся автоматически. Внутри было необычно шумно. Сотрудники быстро ходили по коридорам, многие говорили громко, смотрели друг на друга с беспокойством. Все нервничали. Работники спешили, крепко держа папки с документами. Телефоны звонили без остановки. Звуки отражались от мраморных стен. Никто не заметил появления Ордынцева. Случай, беспрецедентный для министерства, где обычно сам воздух замирал от присутствия министра. Георгий Савельевич скользнул через центральный холл к лифтам. Движения были плавными, но быстрыми. В них чувствовалась настороженность и целеустремленность одновременно. Молодой помощник, выскочивший из-за поворота с папкой документов, чуть не врезался в министра и отпрянул с таким ужасом в глазах, словно увидел привидение. «Георгий Савельевич!» – выдохнул помощник, и в голосе смешались изумления, облегчение и страх. «Мы не ожидали... Вы не были на связи... Такое случилось!» «Позже!» – оборвал Ордынцев тихим, но властным голосом. Молодой человек осекся на полусловие и отступил, прижимаясь к стене, чтобы пропустить министра. Личный лифт Ордынцева поднял его на верхний этаж здания, где располагался кабинет. В приемной уже ждала Марина Сергеевна. Личная секретарша – женщина средних лет с идеальной прической и обычно безупречным профессиональным спокойствием. Сейчас руки слегка дрожали, а на лице застыло выражение плохо скрываемого ужаса. «Георгий Савельевич!» – произнесла секретарша, поднимаясь из-за стола. «Слава богу, вы здесь! Вчера произошел инцидент!» Ордынцев остановился, прямой и неподвижный. Взгляд скользнул по лицу Марии Сергеевны, считывая все оттенки страха и беспокойства. «Какой инцидент?» Спросил министр, хотя уже знал ответ. Ощущал всеми фибрами своего существа. «В конференц-зале...» Марина Сергеевна невольно понизила голос до шепота. «Антон Геннадьевич, он...» «Никто не понимает, что произошло. Свидетели говорят о вспышке света, о... изменениях. А потом он просто... исчез. Остался только костюм и... пыль». Ордынцев молчал, лицо оставалось бесстрастной маской. Только пальцы правой руки слегка дрогнули. Движение настолько незаметное, что никто, кроме самых внимательных наблюдателей, не уловил бы его. «Кто был в курсе?» – спросил Ордынцев после паузы. «Кто видел?» «Восемь членов комиссии по северным регионам, два помощника, стенографистка», – отчеканила Марина Сергеевна. Профессионализм на мгновение победил страх. Они все сейчас в изоляционном крыле службы безопасности. Директор ФСБ лично курирует ситуацию и ждет вашего звонка». Ордынцев кивнул, обдумывая услышанное. «Одиннадцать свидетелей. Одиннадцать человек, видевших истинную природу длинноперого в момент перехода». «Что с конференц-залом?» «Опечатан, оцеплен». «Специалисты исследуют... останки». Ордынцев прошел мимо секретарши к двери своего кабинета. «Никаких звонков! Никаких посетителей!» Бросил министр через плечо. «И подготовьте папку «Чистый лист». Код доступа Янтарь-17». Марина Сергеевна вздрогнула, услышав код. За 15 лет работы с Ордынцевым секретарша ни разу не слышала этой комбинации. Знала только, что этот протокол – наивысшей секретности, применяемый в ситуациях, угрожающих самому существованию министерства. «Да, господин министр», – ответила Марина Сергеевна, уже набирая номер спецсвязи. Ордынцев вошел в свой кабинет и плотно закрыл за собой дверь. И в отличие от старомодных интерьеров большинства правительственных учреждений, Личное пространство было оформлено в современном, даже футуристическом стиле. Светлые стены, минималистичная мебель из металла и стекла, большой рабочий стол с встроенными сенсорными панелями. Единственным традиционным элементом был камин у дальней стены. Роскошное сооружение из темного мрамора с богатой резьбой и позолотой. Над камином висел портрет Ордынцева с президентом. Они стояли рядом на фоне кремлевской стены, пожимая друг другу руки. Фотография была сделана 10 лет назад, но Георгий Савельевич на ней выглядел точно так же, как сейчас. Ни единой новой морщины, ни единого седого волоса больше. Министр подошел к столу, включил компьютер и ввел сложный пароль, состоящий из десятков символов. На экране появилось зашифрованное меню. Пальцы Ордынцева лежали над клавиатурой, активируя скрытые протоколы, недоступные никому, кроме него самого. Через несколько минут Георгий Савельевич взял трубку специальной линии связи и набрал номер, которого не было ни в одном официальном справочнике. «Это я!» – произнес Ордынцев, когда на другом конце ответили. «Мы потеряли Антона Геннадьевича!» Голос в трубке что-то спросил, и лицо Ордынцева стало еще более непроницаемым. «Нет, полный распад. Физическая оболочка и энергетическая структура». Пауза, пока собеседник говорил. «Да, я понимаю последствия. Активирую протокол Зеро». Ордынцев положил трубку и тут же набрал следующий номер. В течение получаса министр сделал серию звонков, но голос становился все тише и отрывистее с каждым новым разговором. Говорил на нескольких языках, включая те, которые считались мертвыми уже тысячи лет. Некоторые фразы звучали как шипение или щелканье, звуки, которые человеческое горло не должно быть способно производить. После финального звонка Ордынцев встал и подошел к окну. Панорама Москвы расстилалась перед ним. Город, в котором клан пустил глубокие корни, проникнув в самые высокие эшелоны власти. Город, ставшим одним из ключевых центров влияния за последние столетия. И теперь все это оказалось под угрозой. Дверь кабинета открылась после короткого стука. Вошли трое. Два заместителя Ордынцева и начальник службы безопасности министерства. Все трое выглядели бледными, с испаренной на лбах, но держались прямо, стараясь не выдать страха. Георгий Савельевич Начал старший из заместителей, седой мужчина с военной выправкой. «Мы получили первые результаты исследования... останков». Ордынцев не обернулся, продолжал стоять у окна. Силуэт четко вырисовывался на фоне утреннего московского пейзажа. «Анализ показал наличие неизвестных науки соединений», – продолжил заместитель. «ФСБ уже формирует специальную группу для расследования». Они хотят допросить всех присутствующих в зале и провести повторную экспертизу». Ордынцев молчал, и эта тишина давила сильнее, чем любой крик. Трое мужчин переглянулись, не решаясь продолжить. «Активировать протокол чистка!» произнес, наконец, Ордынцев, не оборачиваясь. «Полное удаление всех связей, документов, упоминаний, исключение из реестров и баз данных, Свидетели в программу глубокой модификации памяти. Останки в хранилище Омега. Заместители снова переглянулись, на этот раз с откровенным ужасом в глазах. Протокол чистка был легендой, о которой шептались в самых закрытых кабинетах власти. Методичное систематическое уничтожение всех следов существования человека или организации. Стирание из истории, из памяти, из самой реальности. Но Георгий Савельевич осмелился возразить второй заместитель, более молодой, с нервным тиком у правого глаза. «Антон Геннадьевич – публичная фигура. Его исчезновение вызовет вопросы. СМИ, общественность». «Официальная версия – сердечный приступ во время командировки в Швейцарию», отрезал Ордынцев. «Тело кремировано по завещанию. Никаких церемоний прощания. Никаких публичных заявлений, кроме короткого некролога. Через неделю о нем забудут». «А свидетели?» — тихо спросил начальник безопасности. «Одиннадцать человек. Это сложно. Используйте контакты в спецслужбах». Ордынцев наконец повернулся, и взгляд заставил всех троих невольно отступить на шаг. У каждого из них есть близкие, слабости, страхи. Используйте все. Кто не подастся на уговоры и угрозы, несчастный случай. Поодиночке. Растянуть на месяц. Министр говорил о смерти людей с такой будничной простотой, словно речь шла о покупке канцелярских принадлежностей. И самым страшным было то, что ни один из заместителей не выразил ни тени сомнения или протеста просто кивали, как хорошие настроенные механизмы. «Действуйте немедленно», – закончил Ордынцев. «Первый отчет через три часа. И помните, малейшая утечка, и вы разделите судьбу тех, кого не сумеете контролировать». Заместители и начальник безопасности поклонились и быстро вышли из кабинета, закрыв за собой дверь. Шаги торопливо застучали по коридору, удаляясь. Уходящие уже доставали телефоны, готовясь набирать номера людей, которые могли привести в действие механизм чистки. Оставшись один, Ордынцев подошел к камину. В руке появился небольшой серебряный ключ, которым министр открыл потайную панель в мраморной облицовке. За ней обнаружился сейф с электронным замком. Ордынцев набрал комбинацию и извлек стопку документов в папке из темной кожи. Каждый лист был покрыт странными символами, напоминающими иероглифы древних, давно забытых цивилизаций. Министр бросил папку в камин и щелкнул пальцами. Бумага вспыхнула ярким голубым пламенем, хотя в камине не было ни дров, ни угля. Огонь был неестественно ярким и холодным, не давал тепла, но пожирал страницы с удивительной скоростью. Ордынцев смотрел на пламя, и в глазах отражались синие языки огня, делая взгляд похожим на взгляд существа из иного мира. Лицо оставалось бесстрастным, но внутри бурлили эмоции, которые могли бы уничтожить все здание, вырвясь они наружу. Планы вековой давности рушились, но это была не первая неудача за долгую, невообразимо долгую жизнь. Ордынцев переживал падение империй, революции, войны, всемирные катаклизмы и всегда выживал, всегда возрождался, только сильнее, умнее, осторожнее. Министр снова достал золотые карманные часы и откинул крышку. Стрелки двигались странными путями, указывая на символы, непонятные человеческому глазу. Ордынцев улыбнулся впервые за весь день. Но это была не теплая человеческая улыбка, а оскал хищника, почуявшего кровь. Слово «инцидент» разлеталось по коридорам министерства с неестественной скоростью, передаваясь от уха к уху приглушенным, испуганным шепотом. Никто не произносил подробностей вслух, но в глазах сотрудников, столкнувшихся в коридорах, читался один и тот же вопрос «Что случилось с Длинноперовым?» Официальная версия о внезапном недомогании звучала неубедительно даже для тех, кто не был в конференц-зале. В стенах здания, привыкшего к тайнам, люди научились чувствовать ложь, как животные чувствуют приближение землетрясения. Секретарши в приемных лихорадочно отвечали на звонки с профессиональной улыбкой в голосе, повторяя заученные фразы. «К сожалению, Антон Геннадьевич сейчас недоступен». Мы передадим ему вашу просьбу, как только появится возможность». Но глаза выдавали тревогу, пальцы слишком судорожно сжимали телефонные трубки, а после каждого разговора секретарши тревожно переглядывались с коллегами. Люди инстинктивно обходили стороной крыло здания, где находился конференц-зал. Кто-то утверждал, что в коридоре до сих пор стоит странный запах, металлический, с ноткой озона, как после сильной грозы. Кто-то шептался о синем свечении, якобы до сих пор видимом в щелях под дверью. Кто-то клялся, что слышал жужжание, не похожее ни на один звук, производимый человеком или техникой. В архивном отделе на минус втором этаже, куда не имели доступа даже многие высокопоставленные сотрудники, царила контролируемая паника. Станислав Ефимович, седой архивариус, проработавший в министерстве больше 30 лет, распечатывал сообщение, только что пришедшая по специальному защищенному каналу. Бумага выползала из принтера медленно, с тихим шуршанием. «Кот, Янтарь-17», – прочитал Станислав Ефимович, и лицо мгновенно стало серым, как пепел. «Господи, я думал, что никогда не увижу его активацию». Трясущимися руками архивариус нажал на скрытую кнопку под столом. Сигнализация не залилась воем. Вместо этого мягко засветились красные лампы в углах помещения, и двери архива с легким шипением герметично закрылись. Четверо младших архивариусов, работавших за столами с документами, одновременно подняли головы. «Станислав Ефимович?» Неуверенно произнесла самая молодая сотрудница, девушка с короткой стрижкой и испуганными глазами. «Это учебная тревога?» «Нет, Анечка!» тихо ответил старик. «Это протокол «Чистый лист». Мы должны действовать немедленно». Станислав Ефимович достал из ящика стола маленькую шкатулку из темного дерева, открыл и извлек пять металлических жетонов с выгравированными на них символами. Раздав по одному каждому сотруднику, Архивариус направился к дальней стене, где располагалась непримечательная металлическая дверь, окрашенная в тот же серый цвет, что и стена. «Всем вставить жетоны в прорези и повернуть по часовой стрелке одновременно, по моей команде», распорядился старик. «Раз, два, три». Пять жетонов синхронно повернулись и дверь с тихим шипением отъехала в сторону, открывая проход в помещение, которого не было ни на одном плане здания. Настоящий архив, хранилище самых опасных тайн министерства. «Нам нужно извлечь документы категории «Омега-1» через «Омега-7», сказал Станислав Ефимович, надевая белые хлопчатобумажные перчатки. «Действуем строго по протоколу». Никаких разговоров о содержимом. Никаких записей. В другой части здания, в центре мониторинга службы безопасности, дежурный офицер озадаченно смотрел на экраны, отображающие сигнал с камер наблюдения. Один за другим мониторы мигали и гасли. Короткое электрическое потрескивание, секунда помех, затем чернота. Но самым странным было то, что выходили из строя не все камеры подряд. А именно те, что были установлены в стратегических местах. У конференц-зала, в коридоре, ведущем к кабинету Ордынцева, у входа в архивный отдел. Вань, глянь сюда! позвал офицер коллегу. У нас системный сбой или что? Второй офицер приблизился к мониторам, нахмурился. Не похоже. Похоже, на целенаправленное отключение. Но такое возможно только при наличии доступа уровня альфа». Офицеры переглянулись. Доступ уровня альфа имели только три человека во всем министерстве. «Звонить наверх?» – нерешительно спросил первый. «Не надо!» – раздался голос от двери. Там стоял начальник службы безопасности. Лицо его было непроницаемым. «Это плановая проверка систем». Вернитесь к своим обязанностям и забудьте об увиденном. У конференц-зала, теперь оцепленного и охраняемого двумя сотрудниками безопасности с каменными лицами, остановился грузовой лифт. Из него вышли четверо людей в защитных костюмах, напоминающих те, что используют при работе с опасными биологическими материалами. Лица были скрыты под масками, а глаза – затонированными стеклами. Люди в костюмах катили перед собой контейнер из матового металла, похожий на высокотехнологичный гроб. «По приказу министра!» – произнес один из них, и охрана без лишних вопросов отступила от двери. Внутри конференц-зала царил полумрак. Жалюзи были опущены, и лишь узкие полоски дневного света просачивались сквозь щели. В центре комнаты по-прежнему стоял массивный стол из красного дерева, а на председательском кресле лежал пустой костюм длинноперого. Вокруг на столе и на полу серели кучки пепла. Все, что осталось от человека, еще вчера одним взглядом вгонявшего в трепет целые департаменты. Люди в защитных костюмах действовали с механической точностью, словно не раз выполняли подобную работу. Один направился к костюму, аккуратно складывая его в герметичный пакет. Двое других доставали из специальных контейнеров инструменты, напоминающие миниатюрные пылесосы, но с прозрачными колбами вместо мешков для сбора пыли. «Приступаем к сбору материала Зетта», – скомандовал старший группы. «Степень осторожности максимальная!» Специалисты начали методично собирать пепел. И странное дело… Обычная серая пыль при попадании в коллекторы начинала слабо светиться голубоватым светом. Приборы в руках тихо пищали, показывая какие-то данные, от которых люди в костюмах только хмурились под своими масками. «Уровень излучения «Эпсилон» превышает допустимые значения в 32 раза», — отметил один из них. Такого не было со случая в Новосибирске в 86-м. Четвертый член группы тем временем обрабатывал поверхность стола, пола и стен специальным раствором, пахнущим озоном и чем-то неопределенным. Там, где жидкость касалась поверхностей, те на мгновения вспыхивали слабым голубым светом. Отдел информационных технологий на шестом этаже превратился в муравейник. Программисты, системные администраторы и специалисты по защите данных работали в лихорадочном темпе. Пальцы летали над клавиатурами, а на множестве мониторов мелькали строчки кода, файлы и видеофрагменты. «Все записи за последние 72 часа!» Командовал седой мужчина в строгом костюме явно не из штатных айтишников. «Полное уничтожение без возможностей восстановления!» «Но это же нарушение всех протоколов!» Попытался возразить молодой системный администратор. «Мы обязаны хранить записи минимум...» «Это особый случай», — отрезал Седой. «Действуем по протоколу чистка. Если кому-то некомфортно, можете прямо сейчас написать заявление об уходе. Но я бы не советовал». В голосе звучала такая неприкрытая угроза, что молодой специалист побледнел и вернулся к клавиатуре, не сказав больше ни слова. В соседнем помещении другая группа техников работала с видеоархивами. Специалисты методично заменяли записи с камер наблюдения, внедряя в базу данных новые видеофрагменты, где вместо жуткой трансформации длинноперого был показан стандартный медицинский случай. Человек хватается за сердце, падает, коллеги вызывают медиков. Те прибывают и пытаются реанимировать, но безуспешно. «Покадровая синхронизация завершена», — отчитался один из специалистов. «Временная линия цельная, несоответствий нет. Даже если кто-то будет специально искать следы монтажа, не найдет». «Хорошо», — кивнул Седой. «Теперь внедрение в центральный архив ФСБ. У нас есть 30 минут, прежде чем система безопасности обнаружит проникновение». В специальном крыле подвального этажа за несколькими уровнями защиты располагался резервный командный центр министерства. Небольшое помещение с экранами на стенах, зашифрованными линиями связи и тревожными красными лампами, приглушенно горевшими в углах. Здесь, за массивным стеклом, заставленным мониторами, сидел заместитель министра Кузнецов. Бледный человек с рядеющими волосами и нервным тиком в уголке правого глаза. Кузнецов выглядел так, словно не спал несколько суток, хотя с момента инцидента прошло меньше 24 часов. На экранах в режиме реального времени отображался статус всех операций по протоколу «Чистка». Архивный отдел. Выполнение 68%. Конференц-зал. Обработка 91%. Электронные системы. Реконфигурация 75%. Свидетели. Изоляция 100%, обработка 32%. Телефон на столе Кузнецова зазвонил. Особый сигнал, короткий и пронзительный, означающий вызов от высшего руководства. Заместитель министра нервно сглотнул, прежде чем снять трубку. «Кузнецов слушает», – произнес заместитель, стараясь, чтобы голос звучал уверенно и спокойно. «Полковник Северцев, Федеральная служба безопасности». Раздался из трубки холодный резкий голос. «У нас возникли вопросы относительно ситуации с заместителем министра Далиноперовым. Почему мы не были проинформированы немедленно о смерти высокопоставленного чиновника?» Рука Кузнецова, державшая трубку, заметно задрожала. Заместитель промокнул взмокший лоб платком и заставил себя говорить спокойно. «Произошло трагическое событие, полковник!» Антон Геннадьевич скончался от острой сердечной недостаточности прямо во время совещания. Наши медики сделали все возможное, но, к сожалению, не смогли его спасти. Мы планировали официально проинформировать все соответствующие органы сегодня днем, после завершения необходимых формальностей. «У нас есть информация...» В голосе полковника звучали металлические нотки. «Что смерти Наберова сопровождалась некими необычными явлениями, и что в министерстве сейчас проводится масштабная операция по зачистке следов. Кузнецов почувствовал, как холодный пот струится по спине. Заместителю хотелось немедленно прервать разговор, но это только подтвердило бы подозрение ФСБ. «Не понимаю, о чем вы говорите, полковник?» Кузнецов попытался рассмеяться, но вышло неубедительно. Никаких необычных явлений, обычная сердечная недостаточность. А усиленный режим работы объясняется тем, что Антон Геннадьевич вел несколько секретных проектов, документацию по которым необходимо пересмотреть и частично модифицировать в связи с его уходом. В трубке повисло тяжелое молчание. Кузнецов знал, что полковник не поверил ни единому слову, но надеялся, что у ФСБ пока недостаточно информации для прямого вмешательства. «Мы ожидаем подробный отчет о случившемся к 18 часам», наконец сказал полковник. «И, Кузнецов, если в этом отчете не будет полной информации, последствия будут крайне неприятными для всех». Связь прервалась, и Кузнецов обессиленно откинулся на спинку кресла. Рубашка под пиджаком промокла от пота, а сердце колотилось так, словно заместитель пробежал марафон. Взяв со стола графин с водой, Кузнецов наполнил стакан, но рука дрожала так сильно, что половина воды выплеснулась на документы. «Уберите здесь!» – бросил заместитель секретарю, маячившему в дверях. «И соедините меня с первой группой! Нужно ускорить процесс!» В то время как на верхних этажах здания кипела работа по уничтожению всех цифровых следов существования Длинноперова, глубоко под министерством происходила иная, более древняя церемония. В хранилище, расположенном на шестом подземном уровне, помещении, защищенном не только современными технологиями, но и ритуалами, уходящими корнями в глубокую древность, Архивариусы извлекали тома из особой секции. Книги эти не походили на обычные документы. Переплеты были сделаны из материала, напоминающего кожу, но слишком тонкого и гибкого для обычной кожи животных. Страницы из неизвестного материала, похожего на пергамент, но не желтеющего со временем, были исписаны символами, многие из которых не принадлежали ни к одному известному человеческому алфавиту. Хроники клана инкубов, которые вели на протяжении веков, документируя ритуалы превращения, слияния с человеческими династиями. Станислав Ефимович бережно снимал книги с полок, передавая младшим архивариусам, которые укладывали фолианты в специальные контейнеры из свинца, выставленные изнутри материалом, похожим на черный шелк. «Обращаться предельно аккуратно», – напоминал старший архивариус. Эти тексты живые, реагируют на страх и нерешительность. И действительно, когда книги брала в руки молодая сотрудница с испуганными глазами, страницы начинали едва заметно шевелиться под обложкой, а символы на переплете вспыхивали тусклым красноватым светом. Когда же томов касался сам Станислав Ефимович, они оставались неподвижными, словно признавая в нем кого-то, кому позволено прикасаться. «Куда они будут перемещены?» спросила Анечка, закрывая очередной контейнер. «Этого не знает никто, кроме самого Ордынцева», ответил архивариус. «Таков протокол. Даже я получил только координаты передачи, но не конечный пункт». Когда последний том был надежно упакован, Станислав Ефимович достал из кармана старинные часы на цепочке, проверил время и кивнул своим помощникам. Транспорт прибудет через 30 минут. Подготовьте контейнеры к перемещению. Вечером, когда на Москву опустились сумерки, телевизионные каналы в выпусках новостей начали передавать краткое сообщение. Сегодня на 62-м году жизни скончался Антон Геннадьевич Дрейноперов, заместитель министра по региональному развитию. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Антон Геннадьевич находился в рабочей командировке в Швейцарии, где ему стало плохо во время совещания. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. По завещанию тело было кремировано. Дата и место прощания будут объявлены позднее. Под этот текст показывали кадры, на которых люди в медицинских халатах выносили из какого-то здания носилки, накрытые простынёй. Лица медиков были сосредоточены печальные. Движения профессионально четкими. Ни один зритель не мог бы догадаться, что это постановочные кадры, снятые в одном из секретных учебных центров ФСБ несколько лет назад для совершенно иных целей. В министерстве, в своей приемной секретарша Ордынцева Марина Сергеевна смотрела на эту новость на маленьком телевизоре, стоявшем в углу. Лицо было бесстрастным, но пальцы, перебиравшие бумаги, слегка подрагивали. В этом здании как нигде понимали цену лжи и ее необходимость. Протокол чистка работал безупречно, стирая из реальности то, что никогда не должно было стать достоянием общественности. Антон Геннадьевич Длинноперов перестал существовать не только физически, но и в документах, в памяти большинства людей, в самой ткани реальности. Не осталось ничего, кроме сухой строчки в некрологии и горстки пепла в свинцовом контейнере, спрятанном в хранилище Омега. Там, где даже самые смелые исследователи не рискнут искать.